«Издательство Эксмо. Дарья Донцова. Дресс-код летучей мыши». Глава первая. «Только после свадьбы мужчина узнает, как надо правильно ставить ботинки в прихожей». Я постаралась не рассмеяться, а Виктор Николаевич, который произнёс эту фразу с самым невинным видом, продолжил. «Нюточка, передай мне масло». «Папочка», — усмехнулась Кристина, — «Ты помнишь, как пользуется ножом воспитанный человек?» «М-м-м-м», — протянул ее отец. «Сейчас сосредоточусь. Нельзя ковырять содержимое масленки сверху. Надо отрезать кусочек масла с правого боку». «Не с левого», — уточнила Кристи. «Папуля, смотри, не перепутай. Степа, а ты знаешь, как надо мыть руки?» Я быстро запихнула в рот целую котлету и замычала, демонстрируя всем своим видом, Прости, не могу ответить по техническим причинам. С Кристиной мы когда-то учились в одном классе. Школьницы Козлова и Барсова находились на разных ступенях социальной лестницы. Я у её подножия, а Кристина на самой вершине. Меня воспитывала бабушка, владелица крохотной гостиницы с замечательным названием Кошмар в сосновом лесу. Несмотря на все старания бабули, отель еле-еле держался на плаву. В детстве я не понимала, сколько усилий прилагала Белка, так друзья называют из-за былу Константиновна, чтобы я не ощущала себя нищей. У меня были хорошие одежды, игрушки, я никогда не голодала и не плакала из-за отсутствия конфет. Я считала себя счастливой. Единственное, что приносило дискомфорт имя Степанида. Одноклассники звали меня Степашка. И так же звали зайца одного из героев программы «Спокойной ночи, малыши». Прямо скажем, этот длинноухий не отличался умом и сообразительностью. Я злилась на ребят, могла подраться с ними. Но в классе в третьем я поняла. Чем сильнее я негодую, тем больше веселятся мои обидчики. Спасибо белке, она дала мне совет. Входя в класс, всегда громко заявляй. А вот и Степашка пришла. Мы с Хрюшей вчера математику не сделали, потому что сидели на телесъёмках. Дайте списать. Почаще говори о себе. Я заяц Степашка, самый умный и красивый. И любители дразниться отстанут. Бабушка оказалась права. Некоторое время я жила спокойно, но лет в 10 одноклассницы начали строить гримасы. Степа, что за одежду ты носишь? Где твоя бабушка берёт эти страшные платья? А обувь, как у тебя только старухи любят. Но я тогда уже понимала, что у нас мало денег, поэтому огрызалась. Мне эти вещи нравятся, не ваше дело, в чём я хожу. В конце концов, большинство девочек перестало поддерживать со мной отношения, а я мечтала об окончании школы. Хотелось навсегда покинуть её и забыть тех, кто не дружит со мной из-за моего гардероба. А потом ко мне неожиданно подошла Кристина и громко заявила: "Стёпа, я с родителями в субботу иду в театр. Есть лишний билет. Пойдёшь с нами?" Приглашение прозвучало как взрыв бомбы. Ни одноклассники, ни уж тем более я не ожидали подобного заявления, ведь Барсова считалась королевой школы. Детство моё прошло в Подмосковье. Учебное заведение находилось в крохотном городке Фомкина, больше похожем на деревню. Основная масса учеников жила или в квартирах в так называемых хрущёбках, или в частных домах, которые выглядели как простые избы. Барсова же жила в замке. Да-да, вы правильно прочитали, в замке. Монументальное трёхэтажное здание с двумя башнями пряталось за крепостной стеной. К нему прилагался участок размером с гектар. Местный народ из уст в уста передавал родословную дворца. Богатый дом построил в Невесть в каком году, не больше, не меньше, как Санкт-Пётр I. С этой частью легенды никто не спорил, а дальше начинались версии. Одни полагали, что царь Всея Руси возвёл крепость, чтобы сдерживать нападение половцев. Этих летописцев не смущало, что государь-реформатор родился в конце 17-го и скончался в начале 18-го века, а половцы набегали на Русь с конца 9-го и до середины 13-го столетия. Думаю, все исказители просто плохо знали историю. Версия других историков была правдоподобнее. Якобы замок воздвиг в конце 19-го века богатый купец. После большевистского переворота его вместе с семьёй выгнали коммунисты, они решили открыть в здании психбольницу, но побоялись. Чего опасались большевики? В каменном доме есть комната, куда лучше не входить. Она служила спальней дочери купца, а та хотела стать женой бедного парня. Отец, естественно, не разрешил, девушка рыдая ушла спать. Заботливый Папаша задвинул на двери опочевалище колду, опасаясь побега неразумной тещи. Утром засов нашли нетронутым, а светелку пустой. Куда подевалась барышня? А никто не знает, она испарилась из тщательно запертой снаружи спальни. Правда, сторонники версии о набегах половцев на войско Петра I предпочитали свой вариант развития событий. Якобы в доме жил граф, он не дал дочке сыграть свадьбу с кучером. Окончание истории смотри выше. Подобные сказки, на удивление, живучие, их передают из поколения в поколение, когда в конце 40-х годов XX -го века в замке поселился врач Николай Барсов, молва сразу окрестила его потомком половецкого хана и Петра I, а заодно и рождённым вне брака сыном дочери купца. В Фомкине тогда ещё жили люди, которые появились на свет в конце XIX века. Увидев Николая или его жену Елену, эти граждане кланились им в пояс и восклицали. Добрый день, барин, барыня. Храни вас Господь. Представляю, как смущался Барсов. Николай Викторович, потомственный врач, не имел ни малейшего отношения ни к половцам, ни к самодержцу, ни к купцу, ни к графу. Его отец и дед лечили людей. Николай отправился на фронт в 1941 году, будучи третьекурсником медвуза. Ремеслом хирурга он овладел на практике, ассистируя старшим коллегам в полевых условиях. Таких специалистов называли «заоряд врач». Однажды Николаю на стол положили совсем молодого парня, которому надлежало ампутировать обе ноги. Но юный доктор решил спасти парня и, несмотря на неодобрительные замечания старшего коллеги, стал лечить раненого. Опытного хирурга возмутило поведение глупого юнца, и он побежал к начальнику госпиталя с заявлением о преступной деятельности Барсова. Главврач отреагировал мгновенно, пошёл посмотреть на бойца и неожиданно согласился с Николаем. Раненый выздоровел, не потеряв ног. А в день выписки за ним приехал такой обожаемый всем народом военначальник, что весь коллектив госпиталя обомлел. Лейтенант оказался сыном героя Первой мировой и гражданской войн. человека, который сейчас гнал фашистов вон из СССР. Парень специально взял фамилию матери, чтобы никто не знал, из какой он семьи. Не хотел, чтобы ему делали послабления, прятали от боёв в штабе. Понятное дело, сын рассказал отцу о Барсове. После победы Николай поселился в Подмосковье в роскошном особняке. Правую центральную часть замка превратили в санаторий для реабилитации инвалидов войны. В левом флигеле жил Николай Викторович с супругой и сыном Витей. Сын вырос, стал врачом, женился, у него родилась дочь Кристина, моя одноклассница. В начале 2000-х Виктор Николаевич открыл частный центр здоровья на месте бывшего санатория, где реабилитировали ветеранов. В центре работает и психолог Юрий Викторович, старший брат Кристи. Он ещё и консультирует больных в других местах. Несмотря на то, что семья Барсовых всегда жила обеспечено, богатством она никогда не кичилась. Кристина не задирала нос, не хвасталась игрушками, которые ей из-за границы привозил папа. Виктор Николаевич колесил по миру даже в советские годы. Меня в доме всегда встречали ласково. Я больше любила хозяина, чем его жену, Анюту Олеговну. Дядя Витя всегда был весёлым, Когда я разрыдалась на его глазах, потому что меня ужасно постригли, Барсов протянул рёве салфетку и серьёзно произнёс. Подсказываю тебе два варианта мести. Первый. Я даю тебе специальный мединструмент. Ты подстерегаешь горе цирюльника в тёмном углу, нападаешь на него и откусываешь мужику пальцы. Витя, возмутилась Анюта Олеговна. Перестань. Почему нет? пожал плечами супруг. И за себя отомстит, и другим поможет. Без пальчиков ножницами не пощёлкаешь. Есть и второй вариант. Перестаёшь лить сопли и запоминаешь на всю жизнь, что проблемы не оплакивают, это не дохлый зайчик, проблемы решают. Папочка, перебило его Кристия. Стёпе ужасно обкромсали волосы. Это нерешаемая проблема. Барсов встал. Степанида Какой вариант вместе ты предпочитаешь, первый или второй? Боюсь ему пальцы откусывать, призналась я. Второй. Но я не знаю, что надо делать. Подождать, пока волосы отрастут, посоветовала Анюта Олеговна. И ходить уродной? всхлипнула я. Есть идея получше, воскликнул доктор, отвёл меня в свою ванную, взял ножницы и сделал мне такую стрижку, Волосы стали ещё короче, но все только ахали от восторга, глядя на мою голову. Прошли годы. Мы с Кристиной остались подругами. Сегодня она позвала меня на чай, потому что хочет объявить родителям о своей свадьбе с Алексеем Муркиным. Кристина надеется, что моё присутствие остановит Анюту Олеговну от бурного проявления негативных эмоций. Одно правило перекроет другое. А каких таких правил я веду речь?